«Бери!» – прошептал Йен, протягивая ему полупустой бокал. «Цыпленка будешь?» Вырвавшись из раздумий, Трикс жадно глотнул слабенького венца, искос и огляделся. На них никто не обращал особого внимания, видимо потому, что и сам Галланд занимался другим делом. Изучал пасть борзого щенка, принесенного с псарни. Барон улыбался, видимо прикус ему нравился, а вот второго щенка Галланд… у Достоев лишь одного взгляда. Велело отдать лесникам. Барона не зря хвалили за доброту. Ну многие велели бы утопить породистого пса, но не подарили слугам. Отломи ножку, велел Трик, и хлеба белого. Возможно, кто-то и заметил, что чудесно спасшися юный сагерцык кормит своего оруженосца слишком уж хорошими кусками. Но вслух ничего сказано не было. и Трикс смог утолить голод. Один раз барон произнес тост, но не за Трикса или его погибших родителей, а за справедливость. В утешение себе Трикс решил, что тост все-таки по его спасению, но после этого загрустил. Ужин тянулся долго, хотя после жареных цыплят ни одной перемены блюд не последовало. Детей увели няньки, а взрослые пили вино. Трикс с иеном, будто застряли посередине, между детьми и взрослыми. Их никто от стола не гнал, но и вино наливать перестали. Лишь когда Иен не удержался и громко зевнул, барон обратил на них внимание. — Наши молодые гости устали, — торжественно объявил он. — Легар, сопроводи их в большую гостевую комнату. Капитан баронской стражи кивнул своему господину. видимо на вечерней пьянке церемонии были не в ходу, и обернулся к мальчикам. Иен с облегчением вскочил со стула, а Трикс наконец-то смог размять ноги. Стоять на одном месте куда утомительнее, чем идти. — Благодарю ваша светлость. От еды и вина Иен расхлабился и теперь играл роль юного сагерцога куда увереннее. — Перед сном я буду молить Господа вознаградить вас за гостеприимство. Трикс помрачнел, нос молчал, а вот Лигар, идущий за мальчишками к двери, пробормотал себе под нос. Бойко сказано, для безродного сироты. Трикс украдкой поглядел на Лигара, они уже вышли из пиршественной золы и шли по темному коридору. Лунный свет, неохотно льющийся в узкие окна бойницы, позволял не натыкаться на стены. По-хорошему, стоило бы захватить с собой свечу, но слуга барона, похоже, привык обходиться без подобной роскоши. Под ногами влажно хрустел тростник, которым посыпали пол. На взгляд Трикса, тростник давно требовалось сменить. Ну какие с этим могут быть проблемы в замке, стоящего на берегу реки? Но барон то ли неумеренно экономил даже на соки, то ли его совершенно не волновало, что там чавкает под сапогами. Свежий зеленый тростник или мешанина из грязи и гниды. — Вы меня узнали, сэр-капитан стражи? — спросил Трикс. — Я был помощником капитана в те дни, когда сагерцог Салье с семьей проезжал через замок. Велеречиво, но уклончиво ответил Лигар. — Барон… Барон назвал меня оруженосцем для моей безопасности? Лигар намолчал изрезанное шрамами лицо. Быть может, барон умён. Куда у меня о чём думать, соседи? Он замолчал, явно не желая вдаваться в подробности. Уже у дверей гостевой комнаты легард добавил: "И куда беднее? Пять лет нас преследуют сплошные неудачи. Шайки разбойников спускаются с гор и грабят караваны, которым барон обещал защиту. Два мага, выясняя свои отношения, заваливают серебряный рудник и выжигают драгоценную сандаловую рощу. Засуха, потом наводнение, потом королевские сборщики налогов. Но барон умен. Он легонько подтолкнул мочишек к двери, дождался, пока они войдут, пока глухо стукнет задвинутый засов. И лишь после этого ушел. Первым делом Трикс нашарил на столе подсвечник. Резной коробок спичек. Экономия барона не простиралась так далеко. чтобы ставить гостей в полной темноте. Все эти попытки новомодных спички ломались, шипели и сливали вонючим серым дымом, но не хотели гореть. Зажёг свечи. Мрачно посмотрел на Еенна и спросил: "Могу ли я сидеть в присутствии вашего сиятельства?" Еенн занервничал и воскликнул: "А я-то что? Разве я напрашивался? Это всё барун". Спорить с этим было трудно. наследник Сгерца Гае ещё раз напомнил Трикс. Барон, тебе знаешь, зачем Триксом назвал? Чтобы наёмный убийцы, если они затаились среди челиги, убили тебя, а мой пренебрегли. Не хочу, чтобы меня убили, завопил Ен. Пусть пренебрегают. Дуряк, это же великая честь погибнуть за своего господина. Я совершенно не чистолюбив. Ен на всякий случай отошёл подальше от дверей. Что поделать? Трикс пожал плечами. Посмотрел на кровать, сказал: "Наверное, разумным не будет спать на лавке. А ты ляжешь на кровати. Вдруг в стене есть потайное отверстие, через которое в постель могут запустить гадюку. Или в потолке дырка, через которую льют расплавленную смолу на голову гостя. Ты чего такой бледный?" В дверь стукнули, и Енен из бледного мгновенно стал красным. Зашептал: «Не открывай, Трикс, пожалуйста!» Трикс на цыпочках подошел к двери, прислушался, осторожно спросил. «Кто там?» «Тор Галлан», — отвехил ему строгий голос. «Открывай, Трикс!» Трикс посмотрел на оруженосца, развел руками и отодвинул засов. Это действительно был барон. С пятисвечным канделябром в одной руке и бутылкой в другой, красномордый от выпитого за ужином. но на удивление бодрый. Войдя, он немедленно закрыл за собой дверь, вручил канделябар и бутылку иену, после чего крепко обнял Трикса. Тот только пискнул в могучих лапищах барона. Через секунду барон отстранил мальчика от себя. Смотрелся в лицо, удовлетворенно кивнул. «Узнаю, узнаю, породу». «Я рад, что ты спасся, мальчик». Трикс облегченно вздохнул. Бросил на Еену гордый взгляд и сказал: "Родители погибли". Подлый сагерце гриз. "Знаю, знаю", барон со вздохом присел за стол. Покосился на Еену, буркнул: "Что во встал роженосец? Налей вина господам". Еен заметался в поисках чаш. А барон тем временем продолжил: "Твой отец всегда был излишне романтичен, Трикс". "Романтика прекрасное качество". Но только не в ущерб бдительности. А вот мать твоя меня удивила. Выпить яда, пронзить себя кинжалом и выброситься из окна. Что значит благородная кровь? Еще и кинжалом? Поразился Трикс. Иен, нашедший наконец-то две оловянные чаши, торопливо начинал в них лить вино. Ну, кинжалом-то она оцарапалась, Галом поморщился, но все формальности высокой смерти соблюдены. Три благородных способа использованы в ждужной последовательности. Ожаю. Я бы язык на ней решился прыгнуть, высоты боюсь. Ну, Трикс, твоё здоровье. Они выпили вино, и даже Трикс, с его невеликим опытом, сразу почувствовал, содержимое этой бутылки гораздо лучше того, что наливали за общим столом. И что ты намерен делать, юноша? Барон вытер усы с любопытством поглядел на Трикса. Я собираюсь просить помощи у регента Хасса, сказал Трикс, в неизмеримой благодарности. Я бы подарил Диланам пограничные земли, бывшие предметом давнего спора. Гаван покивал, сколь заметив. Это, видать, те, что сегодня днём подлый Герца Грис вернул Диланам, сообщив при этом, что только упрямство покойного соправителя мешало ему уладить пограничный спор ранее.